К сожалению, как мне пришлось впоследствии убедиться, генерал Покровский не только не препятствовал, но отчасти сам поощрял дурные инстинкты своих подчиненных. Среди его частей выработался взгляд на настоящую борьбу не как на освободительную, а как на средства наживы. Конечно, трудно. Почти невозможно было искоренить в казаках, дочисто ограбленных и разоренных красными, желание отобрать награбленное добро и вернуть все потерянное. Почти все солдаты Красной Армии имели при себе значительные суммы денег. В обозах красных войск можно было найти все, начиная от мыла, табака, спичек и кончая с шубами, хрустальной посудой, пианино и граммофонами. В этот первый период гражданской войны, где одна сторона дралась за свое существование, а в рядах другой было исключительно все то мутное, что всплывало на поверхность в период разложения старой армии, где страсти с обеих сторон еще не успели утихнуть и озлобление достигало крайних пределов, О соблюдении законов войны думать не приходилось. Красные безжалостно расстреливали наших пленных, добивали раненых, брали заложников, насиловали, грабили и жгли станицы. Наши части со своей стороны, имея неприятеля и спереди и сзади, будучи ежедневно свидетелями безжалостной жестокости врага, не давали противнику пощады. Пленных не брали, живя исключительно местными средствами. Имея недостаток во всем и не получая казенных отпусков, части невольно смотрели на военную добычу, как на собственное добро. Бороться с этим, повторяю, в первый период было почти невозможно. Я старался лишь не допустить произвола и, возможно, правильнее распределить между частями военную добычу. Впоследствии я добился того, что захваченные у пленных деньги и все попавшие в руки войсковой части имущества распределялись бы между казаками особыми комиссиями из представителей сотен, а все имевшееся исключительно боевое значение передавалось бы в дивизионное интенданство. Позднее, когда с помощью союзников организовано было общее снабжение наших армий, я добился сдачи войсковыми частями, всей без исключения военной добычи». С самых первых дней нашей борьбы, не исключая тот период, когда мы жили только за счет военной добычи, я безжалостно наказывал всякий грабеж населения. В первые же дни моего прибытия в дивизию я повесил несколько мародеров. К сожалению, генерал Покровский, полковник Шкуро, да и многие другие из старших войсковых начальников не пожелали или не сумели положить необходимый предел в первое время неизбежному злу не провели резко и неуклонно грань дозволенного и недозволенного, и в истории нашей борьбы это зло стало чревато последствиями. Красные, имея пехоту на повозках, отходили чрезвычайно быстро. К вечеру наши части достигли линии. Станица Чамлыкская, хутора Синюхинские. Пройдя за день 40-45 верст, колонна полковника Топоркова нагнала в районе Синюхинских хуторов арьергард противника нанесла ему поражение и захватила более 100 пленных пулеметы и большой обоз. В сумерках прибыл я в станицу Константиновскую. Мне была отведена квартира в доме богатого домовладельца из иногородних. Последний, глубокий старик, встретив меня у порога синей, упал мне в ноги, обливаясь слезами. Богатый человек, пользовавшийся среди всего населения станицы как иногороднего, так и казачьего, всеобщим уважением, Старик особенно пострадал от большевиков. Из пяти сыновей его, двое при самом приходе красных бежали из станицы, и об участи их старик ничего не знал. Двое были расстреляны на глазах отца. Старший в течение четырех с половиной месяцев вместе с четырнадцатью казаками скрывался в самой станице. Эти несчастные были укрыты родственниками в подполье куда ночью домочадцы доставляли им пищу, с величайшей опасностью выпуская их в горнице или во двор. Я видел этих людей. От четырехмесячного пребывания в спертом сыром подполье без света их лица приобрели какой-то землистый оттенок и все они производили впечатление, только что перенесших болезнь. Старик, неоднократно арестованный, избег участи быть увезенным с другими заложниками лишь тем, что последние три дня просидел на таку, закрытой в солому. На другой день старик отыскал одного из скрывшихся с приходом красных сыновей, оказавшегося в моей комендантской сотне. Другой сын его был также жив в одном из моих полков.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 Другая колонна направлялась к переправе у станицы Бескорбной. Приказав бригаде полковника Мурзаева следовать через хутора Синюхинские за левой колонной дивизии, я остался в станице Константиновской, дабы говорить со станичным сбором и отправить необходимые телеграммы. Закончив дела, я часов около десяти выехал на автомобиле на хутора Синюхинские. Я застал там линейцев и черкесов, расположившихся на привале. «Лошади были заведены во дворы. Люди пили чай. Мне передали донесение полковника Топоркова. Он в шести верстах вел бой с прикрывающим переправу арьергардом противника. Я решил проехать к нему». Полковник Топорков со штабом находился на артиллерийском наблюдательном пункте, небольшом кургане. Тут же за курганом стояли два горных орудия. Шагах в двухстах за скердами соломы расположились в прикрытии батареи две сотни запорожцев. Впереди маячила лава. Цей противника залегла вдоль оврага, тянувшегося в полутора тысячах шагов перед фронтом. Пули посвистывали, долетая до наших батарей. Я остановил автомобиль вблизи прикрытия и пешком со старшим адъютантом штаба дивизии, капитаном Роговым и ординарцем, пошел к батарее. Расспросив полковника Топоркова об обстановке, я взял бинокль и только стал рассматривать позицию красных, как услышал крик «Конница!». Лава запорожцев, повернув, скакала на батарею. За ней из врага поднималась густая лава красной конницы. Командир батареи подал команду «Беглый огонь». Однако запорожцы продолжали скакать, преследуемые конницы противника. Было ясно, что на плечах казаков красные ворвутся на батарею. Раздалась команда «назадки», но было поздно. Отдельные всадники уже проносились мимо нас.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 я был совсем безоружным. В эту минуту правее меня показалась мчавшаяся во весь опор лазаретная линейка. В ней сидели две медсестры милосердия и лежал раненый офицер-артиллерист полковник Фок. Напрягши все силы, я пустился бежать за линейкой, догнал ее на ходу и вскочил. Красные всадники стали отставать. Отчаяние и злоба душили меня. Гибель батареи, бегство запорожцев, бессилие мое остановить казаков, сознание, что мне до не удалось взять мои части в руки, поднимали в душе моей бурю негодования и горечи. Я всячески гнал лазаретную линейку и трепетно вглядывался вперед. Помощь не подходила. Наконец мы нагнали солдата верхом на артиллерийском уносе. Взяв у него одного из коней, я верхом на неоседланной лошади, бросив линейку, поскакал и вскоре встретил идущих на рысях линейцев. За ними шли черкесы. Развернув бригаду, я повел ее вперед. Противник сразу стал быстро отходить за свою пехоту. Он успел увезти оба орудия и мой автомобиль, забрав с собой своих раненых и догола раздевая оставшиеся на месте боя трупы наших офицеров и солдат. Мы потеряли семь артиллерийских офицеров и несколько солдат-артиллеристов, зарубленных на самой батарее. В течение всего дня 20 октября велся упорный бой с тяжелыми потерями с обеих сторон. Противник был остановлен, и, несмотря на все усилия, ему не удалось расширить занятого плацдарма. В ночь на 21 октября обнаружился отход красных на правый берег Урупа. Использовав сложившуюся обстановку, я решил широким маневром нанести противнику удар в тыл. Оставив на фронте хутор Абрахманова, аул Урупский, Запорожцев и Уманцев с одной батареей, я ночным переходом перебросил два полка к станице Бескорбной. На рассвете ударная группа в составе двух полков с двумя батареями под общим командованием полковника Науменко в районе села Ливонского форсировала уруб и, стремительно захватив командующий гребень на правом берегу реки, неожиданно вышла в тыл противнику. Около 12 часов дня я получил донесение об удачной переправе частей полковника Науменко.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 Но вот, по занятому противникам гребню замелькали черные точки. Они покрыли вскоре весь гребень, и издали казалось, как будто движется муравейник. Видно было, как цепи противника быстро отходят за гребень. Я приказал батарее открыть беглый огонь и бросил полки в атаку.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 Одна лишь первая сотня Корниловского полка захватила 23. В результате боя на Уропе противник очистил весь левый берег Кубани. И первая пехотная дивизия генерала Казановича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 использовав кадры пластунского батальона, где большинство людей было также не казаки. Вскоре после этого прибыли ко мне командированные ставкой в мое распоряжение несколько офицеров из пехотных частей, в том числе два штаб-офицера, бывших кавказских стрелка, полковники Чеченадзе и князь Черкесов, и несколько молодых офицеров. Все они были зачислены мною в пластунский батальон.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 Командером которого назначил полковника Чеченадзе, а помощником его полковника князя Черкесова. Одновременно я послал телеграмму главнокомандующему, донося о сформировании полка и ходатайствуя о введении его, согласно данному мне обещанию, в штат. Уже через две недели стрелковый полк участвовал с дивизией в боях.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 Несколько раз переменил свой состав и приобрел себе в рядах армии громкую славу. Колонна противника, преследуемая по пятам полковником Топарковым, продолжая частью сил двигаться правым берегом реки Кубань, другой, большей своей частью, бросилась от станицы Убеженской на север. Была настигнута полковником Топарковым в районе хутора Горькореченского и здесь разбита на голову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 здесь был перехвачен частями полковника Топоркова и жестоко потрепан. Во время боя я с полковником Шумейко и несколькими ординарцами отъехал от колонны, желая подняться на гребень, откуда поле боя должно было быть особенно хорошо видно. Поднявшись на гребень, мы неожиданно наткнулись в 20 шагах на залегшую за гребнем, по-видимому ища укрытия от непогоды, неприятельскую заставу. Наше появление в тылу заставы было так неожиданно, что большевики совсем опешили. В ту же минуту застава была изрублена моими ординарцами. Угроза Армавиру была устранена, и я приказал отходить на к полковнику Топоркову в хутора Грикореченские, полковнику Науменко к станице Убеженской. Сам я проехал в Успенское, где нашел телеграмму генерала Деникина, вызывавшего меня в Армавир. Я застал поезд генерала Деникина на станции, главнокомандующий пригласил меня к себе завтракать. Кроме меня, завтракали генерал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 и, развернув первую бригаду, атаковал его. Неожидавшие удары красные бросились к Ставрополю, преследуемые полковником Бабиевым с Корниловским полком и несколькими сотнями Екатерина Дарцев. Вскоре длинные колонны пленных потянулись к лесу. Полковник Бабиев на плечах бегущих приближался к городу,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 Дружно, громко раздалось «Ура!». Сотни понеслись. Огонь стал беспорядочным. Притих. И, наконец, в рассыпную из монастырской ограды и улочек поселка побежали люди. Мы ворвались в поселок. Кое-где на улице шла рубка. Спешив сотни, я занял околицу, приказав отвезти коней за монастырскую ограду. Стали прибывать раненые. Их перевязывали тут же у монастырских стен. Но вот из монастырских ворот вышел батюшка и несколько монахинь. Пули свистели и щелкали о каменную ограду. Тут же хрипела и билась раненая лошадь. Но вышедшие, казалось, не видели этого. С крестом в руке, кропя святой водой казаков, шел иеромонах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 Захватил вокзал и стоявший там бронепоезд противника. Бабиев доносил, что пока держится, но что патронов мало и что красные, засев в домах, дерутся отчаянно. Он просил подкреплений. Я выслал ему две сотни и послал донесение главнокомандующему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 четыре часа меня разбудили. Ординарец передал мне донесение полковника Топаркова. После жестокого уличного боя, где неприятель отчаянно отстаивал каждый дом, части полковника Топаркова овладели городом. Я с трубачами и конвоем проехал в Ставрополь. В городе кое-где шла еще перестрелка. На улице и тротуарах лежали убитые лошади, опрокинутые повозки, трупы красноармейцев. Услышав звуки трубачей, народ выбегал на улицу. Многие крестились, плакали, некоторые совали в руки казакам хлеб, папиросы, деньги. Пожилая женщина, бросившись к моей лошади, схватила за стремя и пыталась поцеловать мою руку. Город под владычеством большевиков пережил ужасные дни. Последние недели в связи с поражением красных на Урупе начались разногласия и раздоры в верхах армии. Борьба между красными вождями закончилась расстрелом в Ставрополе красного главковерха фельдшера Сорокина. Последние дни город был объят анархией. По всему городу шли самочинные обыски и расстрелы. Многих несчастных перед смертью подвергали жестоким пыткам. Во дворе губернаторского дома, где я остановился, мы нашли несколько десятков трупов жертв, расстрелянных по приговору помещавшегося в доме комиссарского суда. Некоторые трупы были с отрубленными пальцами, у других оказались выколотыми глаза. При отступлении из города противник оставил огромную военную добычу склады с мануфактурой, сукном, обувью, подковами и так далее. Все это необходимо было уберечь от расхищения и привести в порядок. Я издал приказ, коим объявлял населению, что впредь до прибытия гражданских властей всю полноту военной и гражданской власти принимаю на себя и требовал в течение 24 часов сдачи населением всего оружия, предметов военного снаряжения и укрывающихся в городе большевиков». Комендантом города я назначил ротмистра Маньковского, бывшего моего сослуживца по уссурийской дивизии, недавно прибывшего на Кубань, предоставив в его распоряжение дивизион инородцев. Ротмистр Маньковский отлично справился со своей задачей. Хотя задача эта была далеко не легкая. В огромном незнакомом городе, при отсутствии местной администрации, значительном скоплении войск и естественном озлоблении местного населения против всех, кто так или иначе был причастен к большевикам, поддерживать порядок было крайне трудно. На следующий день после занятия города имел место возмутительный случай. В один из лазаретов, где лежало несколько сот раненых и больных красноармейцев, ворвались несколько черкесов. И, несмотря на протесты и мольбу врачей и сестер, вырезали до 70 человек. Предупрежденный об этом, я выслал своего ординарца с конвойными казаками для задержания негодяев. В числе последних, по показанию очевидцев, находился один офицер. К сожалению, преступники успели бежать. Другой случай был почти такого же порядка. На другой день по занятии нами города ко мне явился офицер, отрекомендовавшийся Харунджем Левиным, начальником особого отряда при Ставропольском губернаторе. Харунджи Левин вернулся, предоставив себя и своих людей в мое распоряжение. Я приказал ему принять в свое ведение тюрьму, где находились пленные красноармейцы и задержанные в городе большевики. Через несколько часов мне дали знать, что Харунджи Левин расстреливает арестованных я немедленно приказал Харунжева-Левина арестовать, однако он успел расстрелять несколько десятков человек. По прибытии в город военного губернатора, полковника Глазенапа, я передал ему Харунжева-Левина, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. 3 ноября прибыл в Ставрополь генерал Деникин. Он провел в городе всего несколько часов, выслушав доклад мой, и обещал, если позволит обстановка, дать отдохнуть дивизии. 4 или 5 Прибыл в Ставрополь военный губернатор Ставропольской губернии полковник Глазенап со своим штабом. Последний произвел на меня самое скверное впечатление. За исключением начальника штаба, полковника генерального штаба Яковлева, который, видимо, относился к делу добросовестно и внимательно, остальные чины штаба вели себя самым непозволительным образом». «В самый день приезда полковника Глазенапа я вынужден был в городском театре, где был устроен спектакль для казаков, арестовать личного адъютанта-губернатора и двух других чинов его штаба за непристойное поведение в пьяном виде».